Услышав шум в приемной, генерал Блицклик сразу понял, что ему грозит беда. Только один человек на свете мог обнаглеть настолько, чтобы ворваться к нему и требовать приема без предварительной договоренности. «Я знаю, что он у себя, майор. Уйдите с дороги и впустите меня. Я все равно пройду к нему, хочет он этого или нет». Генерал Блицкриг уже не впервые пожалел о том, что его кабинет не оборудован аварийным выходом, которым можно было бы воспользоваться в таких ситуациях. Но даже имея такой выход, он бы только отсрочил неизбежное, а это как визит к стоматологу, можно было отложить только ценой еще более сильной боли. Генерал нажал кнопку на пульте интеркома и как можно более сдержанно проговорил. Наяр, не нужно удерживать полковника Секиру. Впустите ее поскорее, прошу вас». Прозвучало фальшиво даже для генерала. Дверь распахнулась настежь. В кабинет маршевым шагом прошествовала полковник Секира. Генерал успел увидеть расстроено лицо своей адъютантки. Видно было, что она столь же не обрадована тем, что ей пришлось предотвращать попытки полковницы войти к генералу. Сколь сама полковница тем, что ее к генералу не допускали. Близкрик понял, что ему достанется и за то, и за другое. Порой он гадал, какой смысл быть генералом, когда приходится терпеть нападки подчиненных. — Доброе утро, сэр! — процедила сквозь зубы полковник Секира и отдала генералу честь. — Не на том спасибо, — подумал генерал, отвечая ей взаимностью. — Хотя бы устав соблюдает. Судя по всему, ничего более приятного, чем это приветствие, От грядущей беседы с секиры ждать не приходилось. — Садитесь, полковник, — пригласил генерал Секиру. — Чем обязан радости видеть вас у себя? — Давай, давай, старина, — подбадривал он себя. — Продолжай делать вид, что ты безумно рад ее видеть, и, может быть, на этот раз она не откусит тебе голову. На самом деле он не очень верил в собственные уговоры. Полковник Секира уселась на стул напротив письменного стола Блицкрига. — Я смотрела новости, генерал, — сообщила она. — Вы опять взялись за свое? Блицкриг попытался разыграть изумление. — В каком смысле? — В том, что в ландурском космопорте была стрельба. «Стреляли, по всей вероятности, мятежники-оппозиционеры?» «Ландур, ландур...» «Знакомое вроде бы название». «Еще бы не знакомые. Хмыкнул полковник, теряя терпение. «Ведь это вы присмыкались перед генштабом, добиваясь того, чтобы подразделение легиона было отправлено на ландур в качестве миротворческого контингента». Не так часто вы занимаетесь подобными делами, чтобы забыть об этом, если, конечно, вас не настиг скоротечный старческий маразм. Вы отправили Шутовскую роту, то есть я хотел сказать роту капитана Шутника на Ландур. Ну да, вроде направил, разыгрывая невинность, ответил генерал. Между прочим, Это большая честь для легиона. — Не морочьте мне голову, генерал! — Рявкнул полковник Секира. — До того инцидента с обстрелом мирных переговоров на Новом Атлантисе, как тогда именовался Ландур, о шутнике никто слыхом не слыхивал. — Последующее возвышение капитана вы восприняли как личное оскорбление. Теперь вы... Отправляйте его на единственную планету в галактике, где есть люди, которые злы на него сильнее, чем вы. И вы хотите, чтобы я поверила, что все это ненарочно? — Ну да, то есть нет? — близкрик побагровил. — Проклятий, полковник, чему вы клоните? Секира встала и уперлась ладонями в крышку стола. «Генерал, вам пора уяснить. Независимо от того, нравится вам шутник или не нравится, он — восходящая звезда. Если бы вы смирились с этим пораньше, вся слава его подвигов досталась бы не ему одному, а всему легиону. А вместо этого он является собой блестящее исключение на общем сером фоне». Не могу себе представить, какую еще роту легиона генштаб столь страстно пожелал бы поставить в столь щекотливое положение. Теперь, если наш шутник с треском провалится, с ним вместе провалится и весь легион. Быть может, вы не в состоянии видеть дальше собственного носа, но те из нас, кому это под силу не позволят вам этого добиться, Секира пригвоздила генерала к стулу пламенным взглядом, выпрямилась и, подумав, добавила. — О чем я со всем уважением извещаю вас, сэр? — Это гнусное измышления», залепетал генерал. — Я все отрицаю. С его лба струями стекал под. — Честно говоря, генерал, ничего другого я и не ожидала, — усмехнулась полковник Секира. — Так вот, если с шутником что-то стрясется на ландуре, среди нас найдутся люди, которые позаботятся о том, чтобы за это ответил тот, кто на самом деле в этом виноват. Поэтому я и предлагаю вам... позаботиться о том, чтобы с шутником ничего не случилось?» Блискрик пожал плечами. «Ну, честное слово, полковник!» — сказал он. «Я совершенно не понимаю, с чего это вы так раскипятились. Капитан, командир роты легиона, должен быть в состоянии сам о себе позаботиться. Если же он не в состоянии позаботиться о себе...» — Что ж, очень жаль, но нас в этом винить никак и нельзя, а? Полковник Секира мрачно кивнула. Отлично, генерал. Если вы решили играть в игру по таким правилам, по таким правилам она и пойдет. До свидания, сэр. Она отсалютовала и стремительно вышла из кабинета. Близ откинулся на спинку стула. «Ну, не так уж все было ужасно», — с облегчением подумал он, но решил, за развитием событий на ландуре надо будет впредь следить более пристально. «Если шутник сам угодит в беду», — решил генерал, — «я смогу заработать немало очков за счет разработки плана его спасения». «Да, это был бы совсем неплохой способ выиграть от проигрыша врага. Об этом надо было хорошенько подумать».